Глава четвертая Несчастный случай с императрицей было вначале велено скрывать, так что сам граф Безбородко узнал о нем лишь в обеденное время. Известие это, сообщенное на ухо Александру Андреевичу, доверенным секретарем Иванчуком, совершенно его ошеломило. В мозгу графа оно мгновенно отразилось образом Невысокого беспокойного человека в странном мундире, со взернутым носиком и со злыми бегающими глазками. Александр Андреевич, с утра вдобавок чувствовавший себя нехорошо, апоплексически побагровел. Он схватился обеими затрясшимися руками за галстук и на мгновение лишился дыхания. Ему вдруг захотелось лечь. Ноги задрожали мелкой дрожью. Не говоря ни слова, ни о чем не спрашивая Иванчука, который, впрочем, никаких подробностей и не знал, Безбородко неверной походкой пошел по направлению к дивану, по дороге остановился и тупыми глазами уставился на секретаря. Постояв так с минуту, он вздрогнул, вытер все лицо платком, тяжело поспешными шагами спустился вниз по лестнице, машинально расправляя рукой, Смявшийся шел к галстуку. Как ни был поражен граф, он не забывал, что тяжелая болезнь императрицы может составлять государственную тайну. Он никому не говорил о случившемся и не объяснял, куда и зачем уезжает. Лакеи смотрели на него изумленно. Не было случая, чтобы Безбородко выехал из дому в обеденное время. Экипаж графа не был заказан. Но у подъезда стояли парные сани управляющего. Александр Андреевич вышел из парадной двери, оступился на мостках, вступил ногой в мокрый снег, замочив чулок по щиколотку и, опираясь на плечо Иванчука, полез в чужие сани. Перепуганный кучер хотел было объяснить, что тут ошибка, что это не карета его сиятельства, но Иванчук сделал страшное лицо, и кучер сразу стих. Секретарь ловко подсадил Александра Андреевича и спросил его шепотом. «Прикажете ехать с вами?» Безбородко отрицательно мотнул головой и с выражением ужаса на лице приложил к правому углу рта конец указательного пальца, тотчас же омочившийся при этом слюною. Иванчук почтительно закрыл глаза и медленно наклонил голову. «Радость от того, что он первый...» Раньше всех узнал и сообщил графу столь важную новость, совершенно переполнял его душу. И хоть без Безбородко не взял его с собой, Иванчук не чувствовал досады. Рассчитывал скоро проникнуть во дворец и без графа. — Барин, куда их вести спросил растерянно кучер. — Пошел в зимний дворец. Тихо, но внушительно сказал секретарь, с особым удовольствием произнося последние слова. Кучер задергал вожжами и негромко из уважения к седаку щелкнул кнутом. Улицы Петербурга по дороге от дома Безбородка ко дворцу были в ту пору уже вымощены, и на камнях мостовой, еле покрытых грязным ноябрьским снегом, сани сильно трясли и стучали. Александр Андреевич, обычно выезжавший в покойной карете шестеряком, В цуге с гусарами, с форейтерами, с гайдуками. Сидел боком, ухватившись за левую ручку саней и не запахнув шубы. Непривычный и плохой экипаж как бы отметил в его сознании, что произошло что-то новое, страшное и непоправимое. Сани были небогатые, но с претензиями. С ярко-красной бархатной полостью и загнутыми полузьями которые наверху, аршины на два от земли, сводились в золоченую фигурку, голову сатира со сквозными ушами для пропуска концов вожжей. Александр Андреевич, медленно вздрагивая всем телом, бессмысленно уставился сбоку на голову сатира. И вдруг с фигурки на него взглянул беспокойный курносый человек со странной отвесной верхней губой и с нехорошим взглядом из-под лобья. Безбородко почувствовал себя больным. Последним усилием воли он запретил себе думать до приезда во дворец о том, что произошло. Может быть, еще ничего и не произошло. Мало ли что говорят люди. Но как только он вылез, задыхаясь из тряскового экипажа, как только вошел в хорошо знакомый правый малый подъезд дворца, он почувствовал, что люди говорили правду и что случилось несчастье. Непривычный человек, вероятно, не заметил бы в вестибюле ничего особенного. Но Александру Андреевичу сразу бросилась в глаза не совсем обыкновенная картина. Прислуги внизу было меньше, чем всегда. Зато были какие-то чужие люди, явно не имевшие привычки ко дворцу. Это было заметно по их неуверенному поведению у лестниц. Небольшие группы шептались. Александра Андреевича прислуга заметила не сразу. Один старый лакей бросился, наконец, к нему и, снимая шубу, шепнул графу на ухо, что кончины ожидают с минуты на минуту. Александр Андреевич ахнул. Уж стало быть, всем известно. «Что ты говоришь?» — прошептал он чуть слышно. Лакей закивал головой с сокрушенным видом. Однако в бегающих глазах у него играли радостные огоньки. Дворцовая прислуга любила Екатерину, но близящаяся большая перемена радовала русских людей. «Господи помилуй!» — сказал тихо Александр Андреевич. Он с трудом повел утомившееся вдруг спиной и плечами, отдал шубу и по привычке хотел было, как всегда при этом жесте, предписать лакею заботливое отношение к шубе, но спохватился неприлично». «Да и к чему теперь соболья шуба? Разве что в Сибири пригодится!» Он криво улыбнулся бледными холодными губами. Машинальным жестом потянулся рукой к чулку, чтобы его подтянуть, но опять спохватился. «Пожалуй, и о чулках заботиться теперь не совсем удобно». Он оглянулся по сторонам. Слава богу, никто не заметил. Александр Андреевич вдруг опомнился сделал над собой усилие и медленно пошел вверх по лестнице, стараясь держаться ближе к перилам. Ему почему-то казалось, будто и с ним, как с матушкой, вдруг может случиться что-то очень неожиданное и нехорошее. На первой площадке он остановился передохнуть и увидел в огромном уже темнеющем зеркале наклонное отражение расстроенной фигуры. По второй лестнице спускался поспешным шагом обер-церемониймейстер Валуев, добрый знакомый и благожелатель. Александр Андреевич окликнул его упавшим голосом. Валуев радостно к нему подошел и остановился с ним в углу площадки минут на пять, хотя по его спешному шагу можно было заключить, что он торопился по важному делу. Тут только Безбородко, ахая и вскрикивая, узнал во всех подробностях, что именно произошло. Валуев морщился, описывая несчастный случай с государней. Он подтвердил, что лейб-медик Роджерсон признал состояние матушки безнадежным. Уже послана за его высочеством в Гатчину, послана и за митрополитом Гавриилом. Александр Андреевич неожиданно даже для самого себя, вдруг тяжело беззвучно зарыдал. Обер-церемониймейстер посмотрел на него изумленно, и Безбородко вспомнил, что Валуев, в отличие от него, не имеет особых оснований опасаться воцарения курносого человека со злыми глазками. Расстроенный вид Валуева объяснялся главным образом тем, что несчастье с государыней случилось в столь неподобающем и непредусмотренном месте, и все мысли обер-церемонии мейстера сосредоточивались теперь на вопросах церемониала, связанных с предстоящими похоронами государыни и со вступлением на престол Павла Петровича. Из сочувствия горю Александра Андреевича Валуев крепко пожал ему руку, торопливо взглянул на часы, ахнул и побежал дальше. безбородка вытер слезы, уронил платок, поднял, встряхнул и подул на него, затем, держась за перила, пошел вверх по лестнице. Валуев сказал ему, что все собрались около спальной Ее Величества в бриллиантовой и зеркальной комнатах. Когда безбородка поднялся в средний этаж, у него началось сильное сердцебиение. Он добрался до стула у стены узкой проходной залы и сел, схватившись рукой за грудь. Сердце понемногу отошло, зато голова работала все хуже. А между тем он чувствовал, что надо сделать что-то важное. Что именно? Он не мог сообразить. Александр Андреевич напрягал память. Сколько раз в последние годы он представлял себе возможность кончины государыни. Почему-то ему всегда казалось, что это произойдет не сразу. Можно будет позаботиться о своих делах во время болезни матушки. Теперь несчастье обрушилось так внезапно. Он не мог собрать мыслей, не мог вспомнить того, что предполагал сделать в этом положении. Александр Андреевич, не меняя позы, смотрел снизу вверх на людей, проходивших перед ним с озабоченными и нахмоенными лицами. Никто его не замечал. Было уже довольно темно. Ему казалось, что его не замечают умышленно, и это наводило на него особенный ужас. По зале проходило много народу. Были тут и привычные, и совершенно неизвестные лица. Почти никто не здоровался со знакомыми. Шедшие туда, встречаясь с шедшими оттуда, вторых было гораздо меньше, задавали в полголоса или просто выражением лица один и тот же вопрос и получали один и тот же ответ, после чего, кивая медленно головой, говорили «Господи!» или «Ах ты, Боже мой!» или «Какое несчастье!» Разговаривали вообще немного и однообразно. Но почти неизменно вслед за «Господи!» и «Какое несчастье!» Знакомые спрашивали друг другу уже погромче о князе Зубове. Точно и он заболел вместе с императрицей. Ответы были также однообразные. Одни говорили «Смотреть жалко», другие говорили «Смотреть гадко». При этом лица менялись, и на них выступало с трудом сдерживаемое, а то и вовсе не сдерживаемое, выражение радости. Платона Зубова ненавидели все, даже облагодетельствованные им люди. Безбородка только тут, услышав разговоры, вспомнил о Зубове. Высокомерный фаворит Екатерины, всячески третировавший наследника престола, мог, конечно, считаться погибшим человеком. Александр Андреевич теперь забыл о своей злобе против князя. Но его все же немного утешила мысль о том, что есть сановник, положение которого еще гораздо хуже, чем его собственное. Надеясь найти и других товарищей, по несчастью, безбородка с тоской всматривался в лица людей, которые проходили как тени во все темнеющей узкой зале но на всех почти лицах он читал то же выражение, которое мелькало в глазах старого лакея. Почти всех радостно волновало ожидание близкой важной перемены. Едва ли кто радовался самой кончине Екатерины, но едва ли кто и очень огорчался, кроме нескольких ее любимцев. Из посторонних людей лишь очень немногие выражали скорбь, иначе как коротким восклицанием при первом известии. Зато эти немногие выражали свое горе в столь неестественной форме, что за них становилось неловко. Быстро взбежавший по лестнице нарядно одетый представительный господин, Александр Андреевич знал его в лицо. Это был известный актер придворного театра, Услышав о безнадежном состоянии Екатерины, вдруг вскрикнул страшным голосом, вцепился в волосы руками в перстнях и, подбежав к высланной мягким штофом стене, стал биться о нее головою. — филица Матушка! Великая Екатерина! — вскрикивал рыдающим голосом актер. — За что? «Господи, за что? Что же теперь будет с несчастной Россией? Филица, греми слава Одни кивали сочувственно головою, другие смотрели в недоумении. Вдруг неожиданно у стены, почти рядом с рыдающим актером, послышалась музыка. Это заиграли Мальбрук, в поход собрался. Часы... Работы рентгена. Екатерина, совершенно лишённая музыкального слуха, очень любила играющие часы, и во дворце их было немало. Актёр ещё вскрикнул уже потише и поспешно отошёл от часов. Какой-то молодой человек в форме сержанта Измайловского полка весело засмеялся. Александр Андреевич посмотрел с тоскою. Кто теперь может смеяться? Симпатичное лицо молодого человека было ему знакомо. Он механически напряг память и вспомнил. «Митя Балаговской!» Бессознательное удовлетворение от этого удавшегося, хоть совершенно ненужного ему усилия памяти, вдруг заполнило провал, образовавшийся в уме графа безбородка В памяти его выскочил перевязанный черной ленточкой пакет, в котором хранилось завещание государни. Точно вспыхнул огонек. Мысль Александра Андреевича пришла в движение. Он видел, что использовать этот пакет против Павла Петровича уже невозможно. Нет времени. Но передать завещание Павлу, смягчить таким образом его немилость, да, тут еще были козыри для игры. И первым делом нужно, разумеется, послать от себя гонца, к наследнику, сообщить как и что. Это само по себе должно ему понравиться. Как только я раньше не догадался, подумал, быстро поднимаясь, вздрагивая безбородка. Куда ж послать? В Павловское? Нет. В Гатчину? Нет. Скачет уже верно сюда. Вот по дороге ему и передадут. Кого послать? Да вот хоть этого хлопца! Он поспешно поплыл к И взял его рукой за плечо. — Вот что, Митенька, голуба, — сказал он, не громко, не отвечая на почтительное приветствие молодого человека, — не в службу, а в дружбу прошу, и услуги твоей не забуду. Да, поезжай-ка ты сейчас по Гатчинской дороге, да, по Гатчинской дороге, навстречу его высочеству. «А как встретишь его высочество, скажи ты ему, скажи, что послал тебя Александр Андреевич Безбородко и велел передать, что надежды на выздоровление Ее Величества нет никакой». Он тяжело вздохнул. «И еще велел передать, что он, Александр Андреевич, его высочество всегда был, есть и будет верный слуга». Безбородко произнес эти слова особенно внушительно. Точно убедить в них надо было Митю Балаговского. Проходивший мимо них с озабоченным видом Валуев услышал слова графа и вдруг остановился. — Вы что, тоже к наследнику посылаете? — сказал он с недоумением. — Можно подумать, что это заразительно. Нынче все послали гонцов к наследнику. «И великие князья послали, и Ростопчин, разумеется, поскакал, и Зубов, дас Зубов послал братца Николая. И еще двадцать человек послала. Это так, как я имею честь сообщить вам?» «Придворные повара и те, честное слово, отрядили к Павлу Петровичу своего человека для оповещения, что надежды никакой нет». — Помните, Александр Андреевич, оставьте в покое этого юношу, и без вас в вечеру прискачет Павел Петрович. Он взял графа за талию и отвел его от Балаговского. безбородка сокрушенный новым ударом, бессильно за ним следовал. — Вот что ваше сиятельство, — сказал шутливым тоном Валуев, невольно прислушиваясь к игре часов и слегка отбивая такт ногою. «Не волнуйтесь вы понапрасну, на вас лица нет, еще не приведи бог, свалитесь!» «И лучше бы! Один конец!» — простонал Александр Андреевич. «Да полноте, грех какой!» — вскрикнул Валуев. «Зубов, другое дело, а вам чего так бояться, право!» — добавил он поспешно в полголоса. «Кто перед Павлом Петровичем не грешен, кто бабе не внук?» Все, правду говоря, виноваты. — Я-то, Петр Степанович, я-то чем виноват? — лепетал Александр Андреевич. — Вот уж Бог видит ни мыслью, ни душою, готов служить верой и правдой, как матушке служил. — Ну да, ну да, — рассеянно сказал Валуев, с сожалением взглянув на умолкшие часы и с растопчным в особливости вы хороши ведь он теперь всем на шею сядет незачем вам себя озабочивать верьте мне пойдем лучше со мной туда экая тень от чего свечей не зажигают беспорядок какой всякий народ сегодня пускают во дворец это толпа о кончине о возшествии на престол объявил бриллиантовой «Граф Самойлов», — неожиданно добавил Валуев.